Глава девятая. На обратном пути в Кембридж время пролетело незаметно. Марианна погрузилась в глубокие раздумья, снова и снова прокручивая в уме беседы с Тео и Рут. Его идея о том, что убийца нарочно уродует тела жертв, чтобы отвлечь внимание от чего-то важного, не выходили из головы. Марианна интуитивно чувствовала, что эта догадка близка к истине. А предложение Рут насчет сеанса групповой психотерапии... Что ж, конечно, ломать дев будет не так просто, если вообще возможно, но попробовать стоит. Гораздо больше Марианну тревожили намёки Рут об отце. С чего вдруг та о нём заговорила? Как она выразилась? Сейчас ты этого не осознаёшь, но воспоминания об отце могут очень сильно повлиять на твою дальнейшую жизнь. Да уж, Рут изъяснилась крайне загадочно. Интересно, что она имела в виду? Рассеянно глядя на проносившиеся за окном поля, Марианна думала о своем детстве в Афинах и об отце. Раньше она обожала этого красивого, умного, харизматичного человека. Почитала его и боготворила. И лишь спустя годы сумела понять, что он был совсем не таким, каким она его видела. Прозрение пришло, когда Марианне было уже за двадцать. Она закончила Кембриджский университет, переехала в Лондон и там поступила на педагогические курсы. Тогда же обратилась к Рут за психологической помощью. Предполагалось, что они будут обсуждать раннюю потерю матери, однако на деле беседы касались отца. Почему-то Марианна при каждой встрече старалась доказать Рут, какой ее отец замечательный, умный, работящий, скольким он пожертвовал ради того, чтобы в одиночку воспитать двух дочерей и как сильно ее любит. Рут месяцами безропотно выслушивала эти излияния, а однажды вдруг прервала их. Её слова стали для Марианны откровением. Прямо и открыто, хотя и очень мягко, Рут объявила, что Марианна отрицает очевидное, отказываясь воспринимать отца таким, какой он есть. После всех Марианниных рассказов она усомнилась, что этого человека можно считать любящим отцом. Мужчина, которого описала Марианна, явно был деспотичным, холодным, равнодушным, придирчивым и даже бессердечным. Ни одно из этих качеств не сочеталось с любовью. «Любит не за что-то, а просто так», — объясняла Рут. «Не нужно лезть вон из кожи, тщетно пытаясь заслужить любовь. К тому же нельзя одновременно любить кого-то и бояться. Понимаю, Марианна, тебе тяжело это слышать, но необходимо вырваться из заблуждений и взглянуть на вещи трезво, иначе твое отношение к отцу так и будет влиять на тебя до конца жизни, сказываясь на твоем восприятии себя и других». Марианна покачала головой. Вы ошибаетесь. Конечно, у него трудный характер, но отец всё равно любит меня, а я его. Нет, твёрдо возразила Рут. В лучшем случае это можно назвать желанием быть любимой, а в худшем патологической зависимостью от самовлюблённого эгоиста. То, что ты испытываешь к отцу смесь благодарности, страха, общепринятых представлений об отношении к родителям и чувства долга. Это не имеет ничего общего с любовью. Ты его не любишь, да и себя тоже. Ты себя даже не знаешь. Марианне впрямь было тяжело это слышать, а уж принять и подавно. Она встала и вышла, мысленно поклявшись никогда не возвращаться к рут. Ее душили злые слезы. Однако на улице что-то заставило Марианну остановиться. Она вдруг вспомнила о Себастьяне и о том, как неловко чувствовать себя каждый раз, когда тот делает ей комплименты. «Ты даже не представляешь, какая ты красивая!» — часто уверял он ее. «Перестань!» — покраснев от смущения, отмахивалась Марианна. Ведь Себастьян говорил неправду. Марианна не была ни умной, ни красивой. Так она считала. Но почему она так считала? Видела себя глазами отца? Себастьян не смотрел на нее через призму чужого восприятия. Он составил собственное мнение. Может, и ей попробовать так же. Не наблюдать за жизнью в зеркало, подобно волшебнице Шалот из стихотворения Теннисона, а повернуться и взглянуть на настоящий реальный мир. С того дня окружавшая ее плотная завеса заблуждений и самообмана понемногу начала рассеиваться. Наступил момент истины, позволивший ступить на сложный тернистый путь самопознания. В результате Марианна бросила педагогические курсы и пошла учиться на психолога. Хотя с тех пор минуло много лет, Она так и не разобралась до конца в своих чувствах к отцу. И теперь, наверное, никогда не разберется, ведь его уже нет в живых.